Онесикрит и Филиск Другим последователем Диогена Синопского стал Онесикрит. Он жил то ли на острове Эгина, то ли на сравнительно далеком Атафин, но все в том же Эгейском море, острове Астипалея, один из островов архипелага Спорады, мелкой сыпью протянувшегося вдоль юго-западного побережья Малой Азии. Диоген Лаерский рассказывает, как Онесикрит стал учеником Диогена Синопского. Он Онесикрит по какому-то делу послал в Афины своего младшего сына Андросфена, но тот, заслушавшись речами киника Диогена, не вернулся. Тогда он Онесикрит послал в Афины по тому же самому делу своего старшего сына Филиска, но и тот по той же причине не вернулся. Тогда он секрет отправился в Афины сам и стал Кинником. Таковы были чары Диогеновой речи. Он на секрет был моряком, он участвовал в походе Александра Македонского в Азию, стал главным лоцманом, построенного Александром флота на одном из главных притоков Инда на Гидаспе. На кораблях этого флота некоторая часть, забредшая слишком далеко на восток армии Александра, спустилась вниз по Инду до Эритрейского моря и прошла через Ормузский пролив и Персидский залив до Устья Тигра и Ефрата, поднявшись затем вверх по Ефрату до Вавилона, новой столицы империи Александра. В Индии он Онэссикрит познакомился с индийскими мудрецами. Поскольку они ходили голыми, то это, по-видимому, были джайны. Но греки и македоняне стали называть вообще всех индийских мудрецов и философов, а большинство из них принадлежало к другим школам, голыми мудрецами, гимнософистами. Он и секрет один из историков похода Александра. Будучи киником, он киникизировал и образ македонского царя, превратив его в кинического героя. Подражая Ксенофонту, который ходил с персидским царем в военные походы и написал, кроме прочего, «Воспитание Кира», он Онасикрита описал «Воспитание Александра в духе, который почитал наилучшим Диоген Синопскими. Все сочинения Онасикрита утрачены. Старший сын Онасикрита, Филиск стал автором пародий на трагедии Эсхила и Софокла».